и пушки в бою успевали выстрелить не более двух-трех раз. Раздались громкие выстрелы, но каменные ядра, засвистев, пронеслись над лодьей, не причинив вреда. Кусок горящего промасленного полотна упал на палубу, подымая клубы дыма, мореходы выбросили огонь за борт. Еще залп! Одно ядро ударило в борт судна и отскочило, лишь оцарапав обшивку. Снова зарядить пушки пираты не успели, Корабли сошлись почти вплотную. И тут, в самые опасные мгновения, корма архангела Михаила вдруг отошла вправо. Послышались зловещий треск и злобные вопли, но трещала не лодья, трещали весла вражеского корабля, ломаясь о крепкий борт русского судна. Архангел Михаил вовремя подставил врагам свой тупой нос. На пиратском корабле не смогли быстро отвернуть в сторону и убрать весла. Один из варягов-латников, стоявших на корме, побагровев от натуги, крикнул, «Эй, Русь! Сдавайтесь, мужичье! Смерды! Не то всех перебьем!» На русском судне молчали. Насошник Никола, толкнув в бок Савелия, тихо сказал, «Покажем мы им Русь, упомнят небось». Ишь раскричался, рвань варяжская. Громко и тревожно затрубили корабельные рога. Раздались крики, с обеих сторон полетели стрелы. На русскую лодью упали тяжелые храпы и крючья, пираты полезли на абордаж. Взвился на мачте флаг великого Новгорода, и началась жестокая схватка. С плеча рубили зверобои топорами и кололи пиками пиратов стучали мечи гремели щиты ломались копья лилась в море кровь, но много было врагов второй корабль бросил на лодью абордажные крючья и новые враги полезли на палубу тут раздался громкий протяжный свист из трюма неожиданно выскочили дружинники сидевшие в засаде и бросились на выручку мореходом антон борецкий Бился впереди всех. Его золоченый островерхий шлем был виден в самой гуще схватки. Еще громче зазвенела каленая сталь. Бешено посыпались удары на головы врагов. А палубы лодьи стукнулись брошенные пиратами железные шарики с тремя заостренными иглами. Растекалось жидкое мыло, вылитое коварной рукой врага. Палуба сделалась опасной и скользкой. Люди падали и прокалывали ноги. Пятнадцать мореходов и двенадцать боярских дружинников отбивали яростные атаки более полусотни пиратов. Но множество ломило отвагу. Трижды громко прозвучал рок Антона, призывая на помощь брата. А Старостин, рубясь с врагом, нет-нет да взглянет незаметно на паруса. Не подул ли спасительный ветерок? Давно ведь заговоренное перо плавало в студеном море. «Батюшка, припади!» — шепотом молил он ветер. Но не было в парусах ветра. В это время первый вражеский корабль вдруг стал крениться и оседать на нос. Это старый Федот, не теряя времени даром, не утерпело ретевое. Вместе с Тимохой они незаметно подобрались в полубое к вражескому судну и острыми топорами стали рубить борту самой воды. Щепки брызгами полетели под тяжелыми топорами. В большую дыру потоком хлынула вода, затопляя корабль. Спохватившись, пираты с криками бросились спасать свое судно. Федот с Тимохой тем временем подошли ко второму кораблю — Тут враги поняли воинскую хитрость противника и взяли на пике старого Федота и забочешника Тимошку. Но самоотверженный подвиг двух русских людей сразу изменил положение. Поврежденный вражеский корабль все больше погружался в воду. Мореходы давно обрубили абордажные снасти. Почуяв гибель, отчаянными воплями взывали пираты о спасении — Второй вражеский корабль отошел от борта лодьи, спеша на помощь гибнущим собратьям. Как крысы бежали разбойники станувшего корабля, бросая раненых. Победный клич раздался на русских лодьях. Обнимались и целовались мореходы и дружинники.